Глава тридцать первая. Анзельма. Дверь тихо скрипнула. Кто-то почти не слышно, крадучись, приблизился к нему. Андрей попытался сжать руку в кулак. Пальцы будто намертво одеревенели. Приподнять веки, которые, казалось, весели каждые по сотне пудов тоже не вышло – Его охватило отвратительное чувство беспомощности, как в кошмарном сне, когда хочется бежать, кричать, защищаться, а ты не в силах ни пошевелить рукой, ни издать чуть слышного звука. Он прекрасно слышал и осознавал, что с ним происходит. И еще рука, на которой был перстень, горела – Он не видел, но чувствовал, что изумруд пытается предупредить об опасности, пробудить, влить в него новые силы. Наверное, в какой-то мере это удавалось. Иначе Андрей, как утверждала сообщница Терезии, просто-напросто заснул бы мертвым сном. Или же... Додумать он не успел. Чья-то рука осторожно коснулась перстня. Рука отдернулась, послышался вскрик. Разумеется, изумруд не позволит вот так вот отобрать себя у хозяина. Бедняжка Терезия. Несмотря ни на что, Андрей не испытывал к ней неприязни. Скорее, сочувствия. Последовала долгая пауза. Должно быть, Терезия размышляла, как ей теперь быть. К нему наклонились. Он услышал прерывистое дыхание. «Еще!» Мысленно приказал Андрей изумруду. На этот раз получилось. Он смог открыть глаза и увидеть Терезию. Она смотрела на него взволнованно, но без страха. Решительно подложила ему подушки под голову. Затем, он наблюдал за ней, вылила на кружевную косынку воды из кувшина, смочила ему лоб и виски. Стало чуть полегче. «Пан Андрей, вы слышите меня?» Кивнуть он не смог, но постарался опустить веки. «Пан, ваш изумруд, он отчего-то стал алым». «Черт!» Он снова попытался пошевелиться и привстать. Если сообщница Терезии говорила о неких планах, да еще о том, что им нужно срочно уезжать и велела отравить Андрея, чтобы он не помешал. Что же должно произойти нынешней ночью? Ясно было одно. Государю грозит опасность. Его враг, тот, что вызвал призраков, верно собрался совершить нападение именно сегодня. А он, Андрей, лежит здесь, в роскошной опочивальне, беспомощный и обездвиженный. Страх за Петра Алексеевича, который не подозревал о нависшей над ним угрозе, придал Андрею сил. Он разомкнул губы. — Пани, послушайте, ваши сообщники задумали страшное дело — извести государя. Они очень опасны. Я должен им помешать. Бороться с действием коварного зелья оказалось нелегко. Андрей остановился передохнуть. К счастью, пани Терезия соображала достаточно быстро. От слов Андрея она побледнела и прижала руку к губам, затем прислушалась. Из-за двери не доносилось ни звука. — Пан Андрей, я помогу вам. Будет неприятно, но это пустяки, зато слабость скоро пройдет. Она решительно направилась к резному шкафчику, зазвенела какими-то склянками. Затем подтащила к кровати таз с водой. Терезия не обманула. Применение настойки рвотного корня оказалось действенным и своевременным. Изумруд тоже не подвел. Во всяком случае, после нескольких малоприятных минут Андрей действительно смог шевелиться и говорить. Пани Терезия же ухаживала за ним уверенно и спокойно. У нее были очень ловкие и проворные, хотя и маленькие руки. После того, как она обтерла его влажные от пота волосы, смочила еще раз лицо и виски холодной водой, Андрей попытался встать. Он велел перстню медленно вливать в него силу и тепло, так, чтобы не исчерпать себя раньше, чем он встретится с противником. Андрей даже не сомневался, что это произойдет весьма скоро. Надо было скорее уходить, хотя навряд ли их с государем враг явился бы сюда. Сейчас он должно быть занят другим. «Благодарю вас, госпожа Ферре, а сейчас мне надо спешить». Она кивнула. «Лучше зовите меня, как прежде. Пани Терезия, вымученно улыбнулась она. Уверяю вас, пан Андрей, я ничего не знала о том, что вы рассказали». Я бы ни за что не стала. Царь Петр, он был так добр ко мне. Голос ее сорвался, в глазах блеснули слезы. Господи, и зачем я только согласилась ей помогать? Андрей видел, что сейчас она не притворяется и готова отдать что угодно, лишь бы не играть той роли, что была навязана ей сообщниками. Вас обманывали, пани, заставляли служить прикрытием для той особы, что задумала смертельно опасное дело. Если бы все раскрылось, она свалила бы вину на вас. Терезия кивнула, глядя на него расширенными от испуга глазами. — Но что же теперь делать? Я не выполнила ее приказ, но это пусть. Мне все равно. — Пан Андрей, я не хочу, чтобы с его величеством случилась беда. Его надо скорее предупредить. Андрей кивнул. Вы ведь больше не хотите служить этой особе. Тогда вам, пани, лучше не стоит здесь оставаться. Он решил умолчать о том, что останься, Терезия, после их разговора в этом доме, сообщники могли бы счесть ее опасной и вряд ли сохранили бы ей жизнь. Андрей не сомневался, что особа, нанявшая Терезию, подслушивала и знает, что госпожа Ферре больше не на ее стороне. Впрочем, Терезия отнюдь не была трусихой. Она даже не вздрогнула, лишь горько вздохнула. «И пусть», — заявила она, — «конец моим мечтам о знатности и богатстве. Да ведь я никогда бы не согласилась получить их такой ценой, пускай теперь уезжает одна». Только она умоляюще взглянула на Андрея. «Вы же не выдадите меня его величеству». Когда Андрей осторожно приоткрыл дверь, в коридоре было темно и тихо, даже прислуга куда-то скрылась. Он ничего не знал о намерениях покровительницы Терезии и ее сообщника. На мгновение он подумал, а может быть никакого сообщника и не существовало? Могла ли она сама оказаться колдуньей и некроманткой? Позже, когда они уже шли по улице, Андрей спросил об этом Терезию. «Нет, я так не думаю», – покачала головой госпожа Ферре. «Я никогда не замечала, чтобы она делала что-то странное. Правда, она иногда уходила из дома, а куда никто не знал». Терезия куталась в плащ. Ветер налетал сумасшедшими порывами, иногда почти сбивал с ног. Дождь то затихал ненадолго, то снова расходился. Немало времени прошло, прежде чем они нашли лодку, на которой могли бы переправиться на тот берег. Разумеется, нехорошо брать чужую лодку без позволения, но другого выхода не было. Андрей пообещал себе, что вернет лодку на место, если только уцелеет нынешней ночью. Пока что никаких призраков и вообще враждебных существ он не видел – И не чувствовал. Вот только изумруд отчаянно мигал, просто выбрасывал лучи света. Могло ли это означать, кроме опасности, что-либо еще? Андрей помог Терезии спуститься в лодку и оттолкнул ее от берега. Еще раньше он сделал так, чтобы вокруг лодки образовался защитный конус, который не позволит волнам швырять и захлестывать крошечное суденышко. Изумруд с готовностью подчинился. Лодку окутало зеленоватое сияние. Терезия отшатнулась было, но тут же овладела собой. — Мне больше нет нужды скрываться от вас, пани, — сказал ей Андрей, берясь за весло. Но вы же понимаете, для вас и для меня будет лучше, если все, что вы видели, останется тайной. Она молча кивнула лодка заскользила по черной воде андрей удивлялся от чего совсем не чувствует упадка сил даже после сегодняшнего вечера. магия изумруда текла мощной струей поддерживала лодку, не давая волнам навредить ей согревала его и терезию помогала ему грести быстро и легко. он всё черпал и черпал из этого источника. А ведь раньше использовать изумруд на полную мощность означало весьма скоро исчерпать себя полностью. Было немного странно сознавать, что еще какое-то средоточие силы находится совсем рядом. Но пришлось оно весьма кстати. «Бери сундук и неси в карету», — говорила панна Каролина прислуги. «А ты достань мою меховую накидку. Скорее же, лентяй, все должно быть готово, когда я...» Стукнула дверь, раздался возмущенный голос лакея. Панна резко обернулась. «Вы?» — воскликнула она. «Как вы смели прийти сюда?» Затем панна Каролина спохватилась и резким жестом велела прислуги убраться из ее покоев. «Моя милая энзельма высокий человек, одетый, как всегда, безупречно...» В напудренном парике ловко схватил ее за руки и привлек к себе. «Совестно отвлекать вас. Не знал, что вы собираетесь в путешествие. По-моему, вы забыли попрощаться». «Перестаньте!» — яростно зашептала Каролина, упираясь руками ему в грудь и уклоняясь от поцелуя. «Нашли время для шутовства. Зачем вы здесь?» «Ну как же!» На сегодня я задумал потрясающее грандиозное действо и решил пригласить вас. Обещаю, будет занятно, вы не пожалеете. Он довольно рассмеялся. Вы говорили, что покончите сегодня с царем Петром и городом. Где же это? Почему вы бездействуете? Все готово, дорогая Энзельма. Вы ведь бывали когда-нибудь в театре? Идемте, займем место в первых рядах. «Я не могу». Каролина попыталась улыбнуться. «Я скоро должна ехать. Почти не было времени собраться. Видите ли, милый друг, его величество Карл приказал мне срочно выезжать и прибыть к нему в Ставку». Он объяснил, отчего такая спешка, поинтересовался собеседник. «Боюсь, что нет. Возможно, в ходе его военной кампании наметился какой-то перелом, и он опасается за мою безопасность». — Я собиралась вскоре известить вас и условиться о новой встрече, — запинаясь, ответила Каролина. — И не хотели повременить даже пары дней, убедиться воочию, что я расправился с главным врагом вашего повелителя? Или вы просто спешно подготовили себе запасное отступление, на тот случай, если я не справлюсь и попаду в руки палача? — Молчите, я все понимаю. Кстати, Анзельма, он огляделся. «А где пани Терезия, ваша матушка, или кем там она вам приходится? Ее вы тоже собирались тут бросить?» Каролина молчала, только ее черные глаза сверкали от ярости. «Мне порядком наскучило ваше пренебрежение и притворство». Он приподнял за подбородок ее лицо, заставляя не отводить взгляда. Я знаю, что по-прежнему безразличен вам. Ну что же, вы пошли на все, чтобы приручить меня и заставить плясать под вашу дудку. Несомненно, ваш винценосный возлюбленный это оценит. Он схватил ее за руку и силой потащил за собой. — Подождите, оставьте меня! — Каролина пыталась вырваться. — Что вам от меня нужно? «Всего лишь то, чтобы вы, наконец, оценили мои способности. Если случится провал, отвечать будем вместе. Не вы ли клялись лежа в моих объятиях разделить мою судьбу, какой бы она ни была?» Каролина вскрикнула, схватилась за грудь и пошатнулась. Собеседник обвил рукой ее стан и прижал к себе. «Клянусь богом, пока не время подать в обморок, дорогая энзельма Вот позже, когда все закончится, и мы окажемся в нашем уютном гнездышке, я не возражаю». «Подождите! Перестаньте смеяться!» — Каролина тяжело дышала. «Ведь вы ничего не знаете. Тот мастер, который все время становится у вас на пути, ему все известно. Он собирается помешать вам». Насмешливая улыбка тотчас сбежала с его уст. — С чего вы это взяли? Кто мог меня выдать, кроме вас? Его лицо покрылось гневным румянцем. Каролина ахнула, когда железные пальцы до боли стиснули ее плечи. — Решили вести двойную игру, дорогая? Или хотите сменить одного венценосного покровителя на другого? Я слышал, царь Петр находит вас весьма соблазнительной особой. — — Да нет же! — отчаянно выкрикнула Каролина. — Я здесь ни при чем. Это Терезия. Я по глупости доверилась ей, а она... она рассказала все мастеру. Вы же знаете, все при дворе уверены, что Терезия и пан Андрей... Пожалуйста, отпустите, мне больно! Собеседник разжал руки. — Вот, значит, как. Ну, ничего, они оба еще пожалеют об этом... «Хорошо, дорогая Анзельма, я не стану брать вас с собой. Это может быть рискованно». Он втолкнул ее обратно в комнату. «Здесь вы будете в безопасности. Более того, вас станут стеречь. Смотрите же, не вздумайте выходить, пока я сам не приду за вами». «Но, никаких но. Пожелайте мне удачи, дорогая. Сегодня она мне очень нужна». Он все-таки поцеловал ее, — Каролина не сопротивлялась. Затем человек в плаще надвинул на лоб шляпу и вышел, плотно притворив дверь. Он огляделся. Прислуги не было видно. Лишь на столике слабо мерцала единственная свеча. Он достал из-за пазухи небольшую бутылочку темного стекла, зубами вынул пробку и тихо прошептал несколько слов. Потом он поставил бутылочку на полу двери, Оглянулся, дверь не шелохнулась и, неслышно, исчез в полумраке. Панна Каролина выждала некоторое время. Неужели ей все-таки удалось его обмануть? Однако, как же права она была, что решила уехать? Получится у него сегодня или нет, оставаться в городе больше нельзя. Возможно, два исхода – Либо ее сообщник победит и приказ будет выполнен, либо его схватят, и тогда он пожалеет, что родился на белый свет. И в том, и в другом случае ей стоило бы оказаться подальше от него. Слишком безумным выглядел этот человек в последнее время. Слишком уверовал в свое могущество. Даже при дворе его величества Карла держать его было бы опаснее, чем тигра, выпущенного из клетки. Анзельма не собиралась скрывать от короля, что от их милого друга надо избавляться. Она прислушалась еще раз. «Ушел, конечно же, ушел. Ладно, пора выбираться отсюда». Анзельма Каролина приоткрыла дверь, послышался легенький стук, как будто что-то упало. Она насторожилась. Оказывается, за дверью кто-то оставил маленькую бутылочку — из которой сейчас вытекала какая-то прозрачная тягучая жидкость. Каролина подобрала юбки и отступила на шаг. Странная жидкость образовала на полу лужу сферической формы. Потом лужа начала стремиться вверх, вытягиваться, обретать некий силуэт. И тут Анзельме припомнили слова сообщника, которым она не придала значения. Вас станут стеречь. Так значит, уходя, он оставил с нею одного из этих своих кошмарных созданий, как он их называет. Она попыталась прижаться к стене и проскользнуть к лестнице, но было поздно. Напротив нее уже стоял человек. Вернее, существо, на первый взгляд, вовсе не опасное. Это был невысокий паренек в крестьянской поддеве и лаптях. И в нем не было бы ничего устрашающего, если бы он не появился из лужицы странной жидкости. И если бы он стоял на ногах, а не парил перед ней, слегка оторвавшись от пола. Анзельма подавила крик. Существо все же было не из плоти и крови. Оно не должно ее остановить. Она ринулась, было вперед, но призрак улыбнулся, покачал головой и... Положил ледяную руку ей на плечо, повелевая оставаться на месте. Анзельма дико завопила. По коридору прозвучал стук каблучков. Влетела горничная Марыся, специально нанятая ими в Польше. — Что, паночку, что случилось? Она подхватила Анзельму под руки, у той подгибались ноги, и увела обратно в опочивальню. Призрак по-прежнему стоял у двери марыся же захлопотала около Анзельмы, подала ей стакан воды, расстегнула корсаж. Анзельма переводила взгляд с существа на Марысю. Теплые руки горничной не могли изгнать из ее памяти ледяное прикосновение. Ее заколотило зноб. — Мне очень холодно. «Вот, сейчас укутаю, огонь поправлю, паночка и согреется. Вина принесу погорячее», — бормотала горничная. «Мариса, там, там у двери...» — пробормотала Анзельма. Горничная обернулась, пошарила глазами. «Паночку что-то потеряла? Что подать?» Зубы Анзельмы постукивали. Существо снова безмолвно улыбнулось ей, блеснув белыми зубами, Затем виновата развела руками и, как бы делая одолжение, скрылась за дверью. Открывать дверь ему не понадобилось. Оно начало превращаться в туман, который медленно просочился в щель между дверью и косяком. Анзельма постаралась овладеть собой. Значит, вот каковы его штучки. Тот ты ее милый друг так настаивал, чтобы показать ей свои создания. «Ну нет, не запугает. Пусть он могущественный колдун, она его не боится». Она выпроводила Марысю, сказав, что ей уже лучше, ибо от горничной все равно не было никакого проку, и задумалась. «Существо не выпустит ее отсюда, пока хозяин не вернется. А если царский мастер уничтожит колдуна?» Анзельма так разозлилась, что почти пожелала этого. Однако нет, не время поддаваться эмоциям. Она ведь прекрасно знала, с кем связалась. Ее возлюбленный король Карл не просил и не требовал этого. Она решилась сама, видя, как ему тяжело, как страдает его самолюбие от проигранных битв и неудач. Анзельма подошла к окну. Второй этаж так просто не сбежишь. Если избавиться от тяжелых юбок и кринолина, она, конечно, проскользнула бы в окошко и удержалась бы даже на веревке из простыней. Но если кто-то заметит, например, прислуга, ее сочтут умалишенной». За окном мелькнула какая-то тень. «Может быть, птица?» Анзельма пригляделась. По ушам ударил пронзительный истошный виск, и она не сразу поняла, что это кричит она сама. Там, за небольшим окошком, стояло существо, похожее на паренька в крестьянской поддеве. Стояло прямо на воздухе и, улыбаясь, грозило ей пальцем. Анзельма кинулась к двери, распахнула ее, едва не вылетев вместе с дверью из комнаты. Существо услужливо удержало ее ледяной рукой, так что она даже не ушиблась. «Карл, мой возлюбленный король», — прошептала она, — «помогите, соберите меня отсюда». Призрачное существо укоризненно покачало головой, даже, кажется, языком цокнуло. Когда испуганная горничная Марыся вместе с одним из лакеев вбежали в покои панны Каролины, Банночка лежала у двери в глубоком обмороке. Неподалеку валялась небольшая бутылочка темного стекла, происхождение которой ни горничная, ни лакей объяснить не могли.